Глава 31. Чафер Среднеанглийский. Торговаться. Обсуждать условия сделки. Даже при перекошенной двери, пропускающей понемногу усиливающийся лунный свет, внутри хижины стояла полутьма, которая сгущалась в углах и под потолком до полной черноты. Впрочем, Здесь было бы сумрачно даже без вмешательства природы, настолько крошечными были окошки, а угасание дня лишь усиливало общую атмосферу упадка. Церера заметила кровать, затянутую паутиной, давно заброшенный камин, письменный стол и стул, причем последний лежал на боку со сломанной спинкой. В центре комнаты стояли два огромных стола, заляпанных застарелой кровью, которая с годами выцвела до тускло-коричневого цвета. В деревянную столешницу каждого было вделано острое лезвие, похожее на нож гильотины. Рядом со столами стояла стойка с ножами и какими-то хирургическими инструментами, ещё больше которых было разбросано по полу, тоже потемневшему от ржавчины и крови, а также множество флаконов, колб и пробирок, покрытых налётом пыли. С потолка свисала система канатов и шкивов, тогда как полки были уставлены стеклянными банками и бутылками с пожелтевшим консервантом, в каждой из которых плавали различные части тела. В одном сосуде — уши, в другом — глазные яблоки, в третьем — единственное неподвижное сердце. А на стенах были укреплены головы детей и животных, Жертв-охотницы, которая некогда называла этот склеп своим домом. И хотя их глаза были сделаны из стекла, Церери всё равно казалось, что они хранят какую-то память об их последних мгновениях, полные страха перед всем, что было, и тем, что только могло быть. «Помоги мне!» Снова позвал голос. «Пожалуйста!» Доносился он со стены над камином. К Церере обращалась одна из голов, приделанная к своей доске отдельно от остальных. Церера пересекла комнату и встала под ней. Это была голова не ребёнка и не животного, а взрослой женщины с длинными чёрными, белыми и серебристыми волосами, и её глаза были не стеклянными копиями, а её собственными. Голова была аккуратно отделена от тела у основания шеи, и обнажившаяся плоть красновато поблёскивала. «Чего вы от меня хотите?» — спросила Церера. «Воды! Дай мне воды!» Церера заметила у камина наполовину наполненное ведро. Окунув в него палец, она попробовала каплю его содержимого и обнаружила, что вода довольно противная на вкус, но не совсем уж застоявшаяся. Церера встала на то, что осталось от стула, поднесла к губам женщины ковшик и наклонила его. Женщина жадно проглотила воду только лишь для того, чтобы та вылилась из перерезанного конца её пищевода, но и этого оказалось достаточно, чтобы смочить пересохший рот и сделать её речь более внятной. «Вы охотница, насколько я понимаю?» — спросила Церера, спускаясь со стула на пол. «Я была охотницей», — ответила женщина. «Теперь я ничто, точно так же, как и ты». «Она услышала меня», — подумала Церера. «Она уловила мои мысли. Надо быть с ней поосторожней». Не стоит вести себя так невежливо. По крайней мере, не после того, как я дала вам воды. «И чего тебе это стоило?» — возразила охотница. «Минутку твоего времени». «Но ты права. То, что я сказала, могло обидеть тебя, и я сожалею об этом». «Кто это с вами такое сделал?» «А сама-то как думаешь?» «Те твари в лесу, и мои дети и их собственные». Её взгляд метнулся влево, где на каменной каминной полке стоял флакон с каким-то прозрачным бальзамом. Какими же умными они оказались и какими жестокими! Они отделили мне голову от тела. Это мне-то, подарившей им жизнь, в которой они могли стать всем лучшим, что есть и в человеке, и в животном. И нанесли на рану бальзам, который поддерживает во мне жизнь. Некое проклятие выпало мне поскольку этот флакон никогда не пустеет, и поэтому я не могу умереть, только если они сами этого не позволят. А они, — добавила голова, — мне этого не позволяют. — Если они и жестоки, — возразила Церера, — то научились этому от вас. — Может, ты и права. В конце концов, если кто-то создаёт монстров, то не стоит удивляться, если они ведут себя именно так. Но я никогда не была настолько зла к ним, как они ко мне, и это слабое оправдание такому их поведению. Их страдания были недолгими, и когда я убивала, это было делом одного мгновения, но меня они травят уже целую вечность, и конца этому не видать. Если, конечно, ты не решишь мне помочь». «А зачем мне это делать?» Охотница улыбнулась. «Потому что, как и любой хороший охотник, я давным-давно уже научилась сливаться со своими охотничьими угодьями воедино, чуять, слышать и ощущать изменения в них. Фундамент этого дома глубокий и старый. Скобы, удерживающие мою голову на месте, утоплены в его стенах, а эти стены сидят глубоко в земле». «Я знаю то, чего не знают другие. И я слышала, как произносили твое имя. Церера. А разве это не так?» Церера не стала этого отрицать. «Кто произносил мое имя?» — спросила она. «Тот, кто привел меня сюда?» «Ага», — оживилась охотница. «Выходит, у меня есть информация, которая тебе нужна». «Но вот что ты можешь предложить взамен?» «Я не собираюсь с вами торговаться», — сказала Церера. «Вам нельзя доверять». «Но ты ведь хочешь вернуться домой? Хочешь снова увидеть свою дочь?» «Да-да, и про неё я тоже знаю». «Чем дольше ты остаёшься здесь, тем быстрее она угасает». У нее нет твоего голоса, чтобы читать ей вслух, говорить, что она любима, умолять ее вернуться к тебе. Она считает себя нежеланной, обузой, от которой ты предпочла бы избавиться. Это неправда. Я верю тебе, произнесла охотница, хотя другие могут оказаться и не столь доверчивыми. Но только кто скажет твоей дочери, запертой в застывшем теле, что эти её страхи не соответствуют действительности? Когда тебя нет рядом, кто сможет любить её так, как любила ты? И кто будет любить тебя, как любила она? В твоём мире ты мать, а она твоя дочь, а здесь ты ничто. Это может быть и жестоко, но это не ложь. Каждое слово охотницы резало Цереру будто ножом. Если б в них не было правды, они не смогли бы причинить ей такую боль. «Тогда спрашиваю ещё раз», — сказала Церера. «Чего вы от меня хотите?» «Чтобы мне дали такой же шанс, какой я давала своим детям в лесу», — ответила охотница. «Слиться с телом животного, а затем быть выпущенной на свободу. Я готова рискнуть стать добычей» умереть от зубов и как тей от стрелы или копья. Но я хочу, чтобы этим страданием пришёл конец». Церера услышала позади себя какой-то шум, и в хижину вошёл лесник. С ним были человек-медведь и женщина-барсук. И хотя лесник явно испытал облегчение, обнаружив, что она в безопасности, гибриды ворчанием выразили своё неудовольствие вторжением Цереры — и в частности тем, что она беседует с женщиной, которая сделала их такими, какие они есть. «Я просил тебя не бродить по лесу», — сказал лесник. «А я и не бродила», — возразила Церера. «Я пошла на голос. Её голос». Она указала на лишённую тело голову охотницы, которая теперь замолчала, ожидая, что произойдёт дальше и наверняка прикидывая, как это можно обернуть в свою пользу. Лесник обвёл взглядом стены комнаты, увешанные множеством трофейных голов. «Разве это не подходящее наказание?» произнёс он, указывая рукой на незрячую галерею ушедших. «Только посмотри, какие страдания она причинила! И всё это во имя охоты!» Но Церера заговорила не с ним, а с человеком-медведем и женщиной-барсуком. А через них с остальными. Обращалась она к ним почтительно и с большой деликатностью, но голос у неё ни разу не дрогнул. — То, что эта женщина сделала с вами, — совершенно отвратительно, — сказала она. — И ваши мытарства продолжаются. Я вижу это в ваших глазах, потому что вижу то же самое в своих собственных глазах, всякий раз, когда смотрю в зеркало. Один человек сделал со мной кое-что ужасное. В момент глупости и излишней самонадеянности он лишил меня моей дочери и отнял у неё ту жизнь, которая по праву принадлежала ей. Я не могу заставить себя простить его за это, но всё же я не хотела бы, чтобы за всё то зло, которое он совершил, за все страдания, которые он причинил, Этот человек страдал так же, как страдаем мы с моей дочерью. Я бы никому такого не пожелала. А если б пожелала, то каким человеком это меня сделало бы? Пока вы держите охотницу в таком состоянии, пока продлеваете её мучения, вы остаётесь её пленниками. Каждый день вы вынуждены слушать её крики и каждый день наносите бальзам, чтобы её страдания продолжались но, подвергая её этой пытке, вы лишь усугубляете свою собственную боль. То, что вы делаете, каким бы оправданным это ни казалось, не так уж сильно отличается от того, что она делала со зверями и детьми, которых приводила сюда. С теми, которым пришлось ощутить укус её клинка и жало её стрелы. Но вы — это не она. Вы лучше». Не позволяйте её порочности заставить вас забыть об этом. Человек-медведь молчал. Женщина-барсук тоже. Церера испугалась, что переступила черту, и сразу же пожалела, что вообще открыла рот. Какое право она имела говорить им, что правильно, а что нет? Нельзя не признать, что она могла указать им и на своё собственное бедственное положение, но оно было не таким, как у них. «Это одно из проклятий любого несчастья. Каждому живому существу суждено страдать, поскольку страдание — это часть жизни, и никому никогда до конца не понять страдания другого, потому что каждый из нас страдает по-своему. Но это вовсе не значит, что нам не стоит пытаться, пусть даже безуспешно, облегчить страдания других людей». «Мы слышали только конец вашего с ней разговора», — сказал лесник. Она предложила помочь тебе, но только в том случае, если ты поможешь ей в ответ. Плечи у Цереры поникли. Она устала. Но эта усталость была не только физической. Это было изнеможение души. Нехорошо, что часть её разговора с охотницей была случайно услышана, но только лишь потому, что она была уже на пределе. «Да плевать мне на её обещание! — воскликнула Церера. «Я остаюсь при своём мнении, даже если она никогда больше не заговорит со мной. Этому нужно положить конец. Это неправильно». «Как бы ты хотела, чтобы они поступили?» — спросил лесник. «Сделали её такой же, как они сами, а потом затравили до смерти? Обрекли на смерть какого-нибудь зверя, чтобы создать новое воплощение охотницы?» Нет. Я бы попросила их уничтожить этот флакон с бальзамом. Чтобы он не принёс хорошего когда-то, какой бы целебной силой не обладал, это навсегда мрачено тем, что здесь творилось. Без бальзама охотница умрёт, и тогда всё это останется позади и будет кончено. Не забыто, да и не должно быть забыто, но, наконец-то, кончено». Старый человек-медведь протиснулся мимо лесника, чтобы встать на дыбы перед Церерой. И она увидела, какие у него большие зубы, чтобы лучше кусать её. И какие у него большие когти, чтобы лучше рвать её. Лесник покрепче сжал свой топор, потому что даже он не был уверен в том, что может произойти дальше. Церера попятилась от человека-медведя. Но тот шагнул мимо неё и взмахом лапы сбил с камина флакон с бальзамом, который разбился в дребезги об пол. С высоты стены охотница испустила долгий вздох. Кровь на обрубке её шеи вдруг стала на глазах сворачиваться и высыхать, кожа сморщиваться, а плоть разлагаться. Глаза помутнели, подёрнувшись белёсой плёнкой, а все волосы посидели, прежде чем выпасть из головы. «Скрюченный человек», — успела выговорить она, прежде чем её язык онемел навсегда. «Он вернулся».